Глава 43. Тревожные мысли. Вера спала без снов. Видимо, сказалась дикая усталость. Однако среди ночи она вдруг проснулась и села на постели с тревожно бьющимся сердцем. Окно её спальни было приоткрыто, свежий ветерок шевелил лёгкие занавески. Лера сама не поняла, что её разбудило. Пансионат давно спал, на территории горели фонари, Но в тишине ощущалось что-то, какая-то тревога, словно затишье перед бурей. Посидев немного, девушка хотела снова лечь, но в этот момент с улицы до неё донеслось тихое потрескивание веток. Она напрягла слух. Через миг треск повторился, под балконом росли кусты, и, похоже, кто-то там ходил. Лера подошла к окну, открыла створку пошире и выглянула. Под балконом точно кто-то был. Может, Дэн? Вдруг ему срочно что-то понадобилось, и он пришёл к ней. Лера перебралась через подоконник и на цыпочках, приблизившись к краю балкона, осторожно глянула вниз. Среди веток декоративных кустарников она разглядела чёрную фигуру человека в длинном плаще и широкополой шляпе, какие иногда носят в шторм местные рыбаки. Девушка непроизвольно ойкнула, и человек медленно поднял голову. Лера не увидела его лица. Под шляпой была сплошная чернота. Может быть, на нем были большие черные очки, но там, где должны находиться глаза, в этой черноте горели две яркие красные точки, и они смотрели прямо на девушку. Леру охватил ужас. Она вспомнила, что уже видела эту фигуру тоже ночью в кустах неподалеку отсюда. А затем в памяти вдруг всплыли два металлических робота из разрушенного особняка профессора Тюменцева. В окулярах, заменяющих им глаза, горели такие же красные точки. Словно оцепенев, она смотрела на странного типа в плаще, а он пялился на нее. Потом развернулся и побрел прочь странной ковыляющей походкой. Лера судорожно выдохнула и вернулась к себе. Рухнув на кровать, она подумала, что нужно разбудить брата или ещё лучше вызвать полицию, но тут же отказалась от этой идеи. Что она им скажет? Что какой-то жуткий тип в чёрных очках бродит под окнами общежития персонала? А вдруг он пришёл к кому-то в гости? В корпусе, кроме них с Щербаковыми, проживало ещё несколько десятков человек. Обуреваемая тревожными мыслями, она сама не заметила, как снова заснула. Утром, когда квартиру залило яркое солнце и за окнами весело щебетали птицы, Лера и думать забыла о ночном кошмаре. Вера Максимовна приготовила на завтрак омлет и поджарила тосты. Пока Лера умывалась, к ним в гости пришли Светка и Лариса Сергеевна с целой тарелкой огромных бутербродов с сыром и колбасой. Завтракать сели все вместе, и тесную кухню наполнили гомон и весёлый смех. «А ты во сколько вчера вернулась?» спросил Максиму матери. Когда мы пришли домой, тебя ещё не было». «Да, кстати», — подхватила Лера. «Где ты гуляла? Разве не знаешь, что после наступления темноты следует быть дома?» «Кажется, роли слегка переменились», — рассмеялась Лариса Сергеевна. «Мы проболтали с Алексеем», — смущенно ответила Вера Максимовна. «Я даже не заметила, как пролетело время». «Рассказывай!» — тут же попросила соседка. «Мама!» — одернула ее Светка. — Разве можно совать нос в чужую личную жизнь? Хотя мне тоже интересно. Воронин всегда ходит такой строгий, а как он в более близком общении? Вера Максимовна с опаской покосилась на Максима и Леру. — Мам, да мы не против! — поморщившись, буркнул Макс. — Если он тебе и правда нравится. — Я пока не могу ничего сказать, — вздохнула Вера Максимовна. — Но вчера мы замечательно провели время. Поужинали в кафе а потом просто гуляли по вечернему пляжу. Давно мне не было так хорошо и... спокойно. «Кстати, вы слышали новости? Вчера взорвалась заправочная станция, пожарные сирены завывали по всему городу». «Ого!» — округлила глаза Лариса Сергеевна. «А что там произошло?» Говорят, какой-то водитель не справился с управлением и протаранил заправку. «Ох!» — покачала головой соседка. «Наверняка пьяный сел за руль». «Опасно ходить по улицам, когда вокруг ездят такие придурки!» Лера, Светка и Максим молча переглянулись. Они-то знали, что дело обстояло не совсем так. «Завтра в летнем кинотеатре на пляже будут показывать кино», — сообщила Светка. «Может, сходим посмотреть? Все бесплатно!» «Это как?» — удивилась Лера. «Совсем ничего не нужно платить?» «Что за кинотеатр такой?» — спросил Максим. «Это уже традиция!» — объяснила Лариса Сергеевна. Когда мы были маленькими, в городе работало несколько летних кинотеатров. Люди сидели на лавочках под открытым небом и смотрели фильм на большом экране. Естественно, вечером, когда уже стемнеет. Мне так нравилось. А сейчас то же самое устраивают на городском пляже. Показывают старые фильмы на белой стене большого лодочного сарая. Все желающие могут прийти со своими ковриками, подушками, принести какую-нибудь еду и в хорошей компании наслаждаться фильмом. Мы с Антошкой тоже ходим иногда, когда там комедии показывают. Сходите, не пожалеете». «Это интересно», — оживилась Лера. «Надо будет обязательно сходить». После завтрака Светка и её мама отправились переодеваться на работу. Лера помогла Вере Максимовне помыть посуду, затем тоже надела платье горничной. Максим, стоя перед зеркалом в одних плавках, натирал плечи и спину кремом от солнечных ожогов. «Он загорел сильнее меня». Недовольно констатировала Лера. «Потаскайся-ка по пляжу целыми днями», — фыркнул брат. «Но теперь я хоть не похож на пережаренный кусок курицы, да и печет не так сильно». Вера Максимовна отобрала у него тюбик с кремом и помогла намазать спину. «Вы правда не против моих встреч с Алексеем?» Между делом спросила она. «Нет», — покачала головой Лера. «Я рада за тебя». «На новом месте всем нам друзья не помешают», — добавил Максим. «Сам ты уже познакомился с кем-нибудь?» — спросила у него Вера Максимовна. «Не особо, только полоумная Светка ко мне липнет постоянно». «Не прогоняй её, она забавная девчонка», — улыбнулась мама. «Только слишком уж настырная». «Вот Светка-то этого не слышит», — усмехнулась Лера. «Вообще, у неё есть на тебя определённые виды, имей в виду». «Да она мне даже не нравится», — Максим закатил глаза к потолку. «Но здесь есть одна девушка», — Мы познакомились на пляже. Её зовут Галя. Она посимпатичнее Светки. Да и ведёт себя иначе. Как-то более утончённо, что ли. Не так навязчиво. — Так пригласи её куда-нибудь, — посоветовала Лера. — Светке я об этом говорить не буду, а то мало ли. Ладно, посмотрим. Максим быстро допил остывший чай и начал собираться на работу. Лера и Вера Максимовна вскоре тоже ушли. До пляжа Макс обычно добирался на велосипеде затем запирал его в небольшом сарае, где хранились тележки для приготовления сладкой ваты. Он спустился на первый этаж общежития, вывел на улицу старенький велосипед, затем оседлал его и выехал за ворота пансионата. Охранники с улыбками махнули ему на прощание. Веру Журавлёву и её детей здесь уже знали почти все. Парень автоматически бросил взгляд на верхний этаж главного корпуса, где располагались апартаменты Бестужева но увидел лишь верхушки пальм, высаженных на верхней террасе. Интересно, какой сюрприз приготовил им мерзкий старикашка? Сегодня Максим спал без сновидений, и это его радовало. Может, наваждение кончилось, и их с Лерой больше не будут одолевать кошмары, связанные с морем и кораблем под названием Аркану. Самым странным было то, что они с сестрой видели абсолютно одинаковые сны. Жалко, он забыл спросить у Леры, снилось ли ей сегодня что-нибудь. Хотя, если бы снилось, она бы и сама рассказала. Они делились друг с другом практически всем, умалчивая лишь о самом сокровенном. Максим проехал пару кварталов, когда за его спиной вдруг раздался резкий рёв мотора. Мать неоднократно предупреждала его, чтобы ездил только по тротуарам. Но они здесь были такие узкие, да ещё все в трещинах, что передвигаться по ним на велосипеде было очень затруднительно поэтому Максим предпочитал ездить по чуть более ровным дорогам. Но такой рев позади себя он здесь слышал впервые. Казалось, кто-то сзади мчится прямо на него. Парень быстро обернулся и удивленно вскинул брови. За ним и правда несся черный автомобиль. Сквозь тонированные стекла было не видно водителя, да и номер машины покрывал толстый слой засохшей грязи. Плохой признак. Такие способны на все. Максим решил прижаться к обочине, но машина только прибавила газу. Если он сейчас остановит свой велосипед, этот псих попросту размажет его по асфальту. Максим рванул вперед. Он проскочил на красный сигнал светофора, и кто-то громко засигналил ему вслед. Парень бешено вращал педали. Впереди начинался довольно крутой спуск к побережью, а черный автомобиль, ненадолго застрявший на светофоре, уже нагонял его снова. Оглянувшись через плечо, Максим с ужасом увидел, что преследователь в полутора метрах от его велосипеда. В черном непроницаемом стекле отражалась желтая майка Макса и больше ничего. Внутри у парня все похолодело. Внезапно по левую сторону дороги возник тенистый узкий проулок. Максим из последних сил рванул руль велосипеда в сторону и, слетев с дороги, каким-то чудом успел вписаться в крутой поворот. Чёрная машина с ревом пронеслась мимо и устремилась вниз, к пляжу. А Максим ударил по тормозам и грохнулся с велосипеда на ближайший газон. Не сдержавшись, парень громко выругался и тут же огляделся по сторонам, не слышал ли кто его тираду. Но вокруг никого не было. Прижавшись спиной к высокому каменному бордюру, тяжело дыша, Максим испуганно пытался осмыслить случившееся. Он не сомневался, что происшествие не было случайностью. Только что кто-то целенаправленно пытался его убить.